Глава двадцать 27. За время, проведенное в подземелье Академии Смерти, я сама словно стала его частью. Отдающая металлом сырость и сладковатая гниль пропитали своими запахами мою одежду и кожу, а усиливающиеся скрежет и бряцанье цепей засели в голове назойливой тупой болью. Порой я еле сдерживалась, чтобы не закрыть уши ладонями, но приходилось стискивать зубы и идти вперед. Какая-то тварь спрятала здесь моего ребенка, и я не остановлюсь, пока не вытащу его отсюда. Кендрик сурово молчал. Наверняка его одолевали тревога за младшего брата, и я тактично не трогала его, точнее, пыталась не думать о Робине. Запихнуть все мысли о нем в глухой ментальный ящик и не доставать наружу, чтобы не ранить душу еще больше. Мне он нравился. Я ужасно хотела, чтобы он оказался рядом, улыбнулся, пошутил, подсказал бы что-нибудь или ударил злодея ректора мощной лапой черной пантеры. И я бы снова его поцеловала, Еще жарче, чем тогда на пляже, потому что мои нынешние чувства к нему были сильнее, чем просто романтическое наваждение. Робин потрясающий, такой смелый, самоотверженный, а я усомнилась в нем. Будет ли он так же добр ко мне и Джейми, если узнает об этом? Меня же не оправдывает даже то, что я практически сразу заподозрила Леопольда в подставе. Или мне не стоит себя винить? Без году неделя, как стала королевой, а вокруг столько недоброжелателей. Одна только графиня Евгелина чего стоит? А она так была мила со мной, просто до тошноты. Нет, думать о тошноте в восточертевшем подземелье не лучшая идея. Виктория, когда вы собираетесь убрать свои чары? кротко спросил Леопольд, симя рядом, как послушный пес. Чтобы его высочество снова попытался меня проглотить? Нет, спасибо. Родителям тебя в таком виде доставлю, чтобы спровоцировать войну между нашими государствами. Война уже началась, и ты военно-пленный, Понял? Леопольд то ли хрюкнул, то ли хмыкнул. О да, конечно. Какой же я непонятливый. Мне стоит молить о прощении? Даже не напрягайся. Ты чуть снова не сделал Джейми сиротой. И если не признаешь мою доброту и великодушие, то я стану убийцей. Хороший политик должен не только уметь угрожать. Когда уже научитесь действовать? Лунный свет Процедил Кендрик, явно сдерживая более крепкое высказывание. Виктория, может, его разок проучить? Нет уж. Побитый хромой лис точно не впишется в нашу компанию. Не марайся об него. Лучше держи Томми. Томми Чернобурка спрыгнула с рук Кендрика и серой тенью скользнула за ближайший поворот. Напрасно я испугалась, что Томми убежит. Всего через несколько метров он замедлился и обессиленный упал на пол. Я уже коснулась руками его меха и тут же заставила себя не торопиться. Вдруг у него что-то болит, а я хватаю, как игрушку. Что? Что такое? Томми прошептал, не открывая глаз. Там зал. Надо идти в ту сторону? Ты это хочешь сказать? Ни подтверждение, ни отрицание, лишь тихий вздох. Скорее бы уже выбраться отсюда на свежий воздух и показать парню врачам. В этом коридоре нет черепов, заметил Кендрик. Видите, на стенах пусто, ни светильников, ни факелов, а впереди дверь. Проклятье, в этой дыре можно стать коротом. Леопольд обошел меня и смерил хитрым взглядом. Вот мы и пришли. От меня не укрылось коварное торжество в его голосе. Ждет благодарностей, хочет, чтобы я его расколдовала или опять что-то задумал. Столько раз уже сталкивалась с подвохом, что надо быть осторожнее, собраться с духом и довериться магии, чтобы в любой момент дать отпор темным силам. Не успела я предупредить Кендрика о возможной опасности, как за дверью раздался шум, не похожий на виск поднятого у мертвеца. Кажется, это был крик боли. "Не лезьте вперёд", бросил на ходу Кендрик и побежал туда. Рыцарский, конечно, поступок, только у меня все таки магические способности есть, а у него ай! Как маленькая девочка вскрикнула, когда выстрел из револьвера расправился с замком. Натужно зарычав, Кендрик толкнул тяжелую дверь, и холодный, бледно желтый свет очертил его силуэт. "Робин!" От его возгласа мое сердце птицей заметалось в груди. "Там Робин?" Да зачем ты его так душишь? Так неправильно. Старший брат зашел внутрь, явно намереваясь дать мастер-класс младшему. Нет уж, нельзя оставаться в стороне. Я подхватила Томми, шепнула ему на ухо несколько ободряющих слов и зашла внутрь. Первое, что увидела, непричесанного графа Блэкмуна в порванной, чуть ли не в лоскуты рубашке который сидел верхом на незнакомом мужчине и вдавливал ему в гортань некроманский посох. Покрасневший соперник таращил глаза и хрипел, пытаясь выползти на свободу. Куда там? Молодость и физическая сила делали свое дело. Робин уже сам тяжело дышал, и его напряженные руки подрагивали. Заткни ему чем-нибудь рот, а то он уже начинал читать заклинания. Пыхтя, попросил он Кендрика: Тот немедля оторвал от рубашки брата изодранный рукав и соорудил кляп для извивающегося пленника. Надо бы еще!» Тут Робин встретился со мной глазами, и его лицо озарило мальчишеская, чуть мечтательная улыбка. Вики, и эта согревающая душу улыбка сразу растаяла. Вики, только не переживай, Еще ничего плохого не случилось. Мы все исправим, просто немного подожди, зачистил он. Его виноватый тон вызвал дурное предчувствие. Что с Джейми? Я проследила за выразительным взглядом Робина и похолодела. Освещённый магическими факелами зал навевал мысли о готических склепах. Со стен скалились высеченные из камня черепа и целые скелеты. На нескольких постаментах расположились высокие чёрные фигуры в плащах, явно изображавшие божеств или подобных им созданий. И только одна статуя, белая как молоко, длинноволосая дева с полумесяцем во лбу стояла с черной тканевой повязкой, закрывающей глаза. Стояла перед каменным столом, на котором тускло светился золотой кокон. Как в янтаре, я разглядела знакомую фигурку, и из моих легких пропал воздух. Холод сменился жаром. Джейми, мальчик будто спал и ничего вокруг не замечал. С ним все в порядке. Робин заговорил размеренно и громко, чтобы наверняка достучаться до меня. Он жив и здоров. заклятие не активировано, и господин ректор уберет его, если не хочет неприятностей. Только сначала пусть слегка успокоится, осмыслит свое положение, а там и начнем переговоры. Пока он к ним не готов. Господин ректор что-то прорычал сквозь тряпку между зубами, явно ни с чем не согласный. Жар бежал по моему телу. Мне не терпелось поставить рандало на место и освободить сына. Кендрик, держи его, я обернусь. Робин дождался помощи брата и начал превращаться в пантеру. И я почти ничего не успела увидеть, потому что перед глазами вспыхнуло пламя. Окатив меня как душем, огонь сошел, но не весь. Я чувствовала легкость. Вся моя одежда исчезла, уступив место алому платью из огня. Волосы свободно заструились по плечам, а над головой что-то замерцало. Я откуда-то знала, что это сияние от короны. Лежавший в моих руках Томми даже не пошевелился, все еще пребывая в глубинах тяжелого сна. Сделала шаг к притихшему некроманту. Обуви тоже пришлось сказать прощай, ступни холодил шершавый камень. Знаешь, знаешь, кто я такая? Стоявший передо мной на коленях некромант не издал ни звука. Темные глаза смотрели на меня больше с неприязнью, чем со страхом. Кендриг же, заломивший тому руки, довольно ухмылялся, словно предвкушал неравный, но от этого не менее эпичный бой. Черная пантера придвинулась так близко, что пленник все таки вздрогнул. Перед тобой тигрица, у которой ты забрал тигренка. Или мне объяснить еще точнее? точнее и не нужно. Я была готова чуть ли не зубами вцепиться в злодея, доставившего нам столько проблем. Велев Кендрику отпустить Ранделла, я создала огненные путы. Сбросить чары у мага не вышло. Он дернулся и коротко взвыл от боли. Так ему и надо. Меньше сопротивления, меньше страданий. У тебя было достаточно времени для того, чтобы все осознать и раскаяться. Я с удовольствием поймала на его лице гримасу неподдельного ужаса. Немедленно убери свое заклятие, иначе доброй королеве придется стать очень злой. Она слов на ветер не бросает, подтвердил Кендрик. Боевая женщина, я бы на такой женился, робин зашипел как рассерженный кот. Нашли время, чтобы меня делить два дурака. Я разрешу тебе говорить, но провести меня не получится, сказала я некроманту. Если попытаешься произнести не то заклинание, будешь долго лечиться от ожогов, и лучше тебе сразу сделать все правильно, потому что я терпеть не могу запах паленой плоти. Меня-то можно обмануть, а мою магию нет, так что пусть пеняет на себя. Сгоревший кляп осыпался прахом, и некромант закашлялся. Черный хвост пантеры нервно заходил ходуном. "Вики, не переусердствуй. Он всего лишь исполнитель, а не истинный похититель". "Что? К счастью, несмотря на некоторую дезориентацию, я не потеряла связь с магией, и все мои чары остались на месте. И ты знаешь, кто его нанял? Конечно. Я об этом догадался, когда вел свое расследование." Многое указывало на некромантов, поэтому я, покрутившись у академии, быстро напал на нужный след. Студенты народ глазастый и болтливый. От них не укрылось, что наследник престола взял моду приезжать сюда, хотя до этого не питал страсти к некромантии. Позволь угадаю, вмешался в повествование Кендрик. Ты, желая угодить своей ненаглядной королеве, полез к Леопольду с обвинениями, а ему это почему-то не понравилось. О чем ты думал, идиот хвостатый? В этом жестоком мире надо рассчитывать на себя, а не на магию. Вот только не начинай. Зато твой ловкий брат сбежал из плена, добрался до Академии Смерти и нашел ректора в этом зале для ритуалов. Моя вина лишь в том, что я опоздал на пару минут. Если бы боги подарили мне больше удачи, я бы ни за что не дал Ранделу наложить заклятие на Джейме. Тревога не желала меня покидать, как бы я не заставляла себя успокоиться. «Все уже под контролем. Заказчика мы прижали так, что магистру некроманту все равно некуда деваться. Сейчас сообщу ему эту радостную новость, и он сдастся». Только а где, повинуясь чутью, я повернулась к каменному столу и едва не выругалась вслух. В этот момент желтый лис поставил на него черные лапы и охваченный тем же светом, что и бедный Джейми, обернулся человеком. Вам не переиграть меня, победоносно возвестил Леопольд. Его пропитанные магической энергией волосы шевелились в воздухе как в воде. "Робин, дружище, вы не ожидали меня здесь увидеть. Как жаль, что все ваши старания были напрасны. А вы, Виктория, также самонадеенный, поэтому быстро списали меня со счетов. Так легко поверили в свою королевскую силу. Бездарный Блэкмун был прав, говоря, что рассчитывать надо только на себя. Надо было ему еще на балу хвост прищемить, Все его семейки разом. "Я угрожающе понизила голос. Отойди от моего сына". Леопольд запрокинул голову, наслаждаясь собственным смехом. Женщины настолько глупы. Это сын, это сын покойного короля Лисьева дома, в котором нет ни капли вашей крови. Разве чужой ребенок стоит ваших переживаний? Развернитесь и уйдите, и, может, наше королевство останутся союзниками. Ни за что. Тогда вы все умрете! Моей новой силы хватит с лихвой, чтобы уничтожить вашу дружную компанию, а магистр Рандал позаботится о ваших душах. Ох, не хотел бы я после смерти попасть в руки такому искусному некроманту. Из горла пантеры раздался перекатывающийся рык. Он хочет завладеть силой Джейми, она уникальна. Принц не кивнул. она уже моя. Я чувствую, как новая магия бежит по моим венам, тёплая, как майское солнце. Магия жизни и холодная, как родник, магия смерти. Скоро я наполнюсь ею и стану сильнейшим магом всех королевств. Вот уж размечтался. В воздухе замерцали красные искры, и на лету, соткавшись в огненные стрелы, полетели в Леопольда. Столкнувшись с его золотистой скорлупой, все они разбились маленькими фейерверками. Принц даже не поморщился. Виктория, вы не сможете причинить мне вред. Это же родственная магия. Она и позволила мне вернуть истинный облик. Ох, сколько вы всего не знаете. Похоже, как раз ваша неопытность и погубила вас. Печально. Недолго вам удалось побыть королевой. О, нет, нет. Он вытянул раскрытую ладонь, и спустя секунду я поняла для чего. Кентрик вскрикнул, и револьвер из его рук так далеко отлетел, что оружие ударилось о стену, разбив каменному черепу лоб. Везде подстраховался венценосная сволочь, и ведь же думает, что никакой управы на него нет. Тоже мне, царь и бог нашелся!» Мой взор устремился к белой статуе. Наверняка это богиня и месяц украшает ее чело явно неспроста. Лунная богиня, любимая покровительница жителей Железной Луны, белая, гладкая, каменная, а ткань на глазах настоящая. Странно видеть ее на статуе, и вряд ли ректор Академии Смерти поддался какому-то местному суеверию, укрыв небожительницу половину лица. Есть в этом смысл или даже умысел. Все эти размышления пронеслись в моем сознании за долю секунды. И я, не сходя с места, сожгла ослепляющую богиню ткань. Пепел тая посыпался по ее белому лицу и груди. Судя по тому, как сдавлено охнул Рандал, я была на верном пути. Что, другие боги позволяют безнаказанно творить зло? Покровителям смерти не важно, что сейчас убивают невинного ребенка. Боитесь, что лунная богиня узнает о ваших темных делишках? Леопольд лениво посмотрел себе через плечо. Боги часто бывают глухие слепы. Да и я не маленький мальчик, чтобы бояться наказания якобы подсматривающего за мной божества. Золотистый ореол засиял еще ярче, делая Джейми и Леопольда самих едва отличимых от статуй. Робин бросился туда с намерением атаковать врага, но на него напрыгнул Кенрик и крепко обхватил руками. Как только вся сила перетечет к нему, Джейми умрет!» — воскликнул Робин, пытаясь скинуть с себя физически сильного старшего брата. Он убьет тебя, прежде чем ты до него доберешься!» — яростно сопя возразил тот. Леопольд равнодушно пожал плечами. Бесполезный спор. Вы все умрете, и мне без разницы, в каком порядке. Возомнил себя неуязвимым. Лунная богиня. Воскликнула я так, что мне почудилось эхо. Прости, я не знаю, как тебе молиться и как тебя зовут, но услышь меня. Ты столько раз являлась людям, чтобы избавить их от бед и горестей. Неужели теперь ты закроешь глаза на эту несправедливость? Помоги мне спасти сына. Белые глаза статуи блеснули. Неужели? Надежда наполнила мою душу. От сакральной скульптуры отделился сияющий силуэт и выплыл прямо ко мне. Я стояла, не двигаясь, и смотрела, как окутанный блестками фантом превращается в молоденькую девушку, чуть ли не девочку, с неестественно светлой кожей и почти белыми волосами по пояс. Платье так и не материализовалось полностью, представ в виде полупрозрачной субстанции, блестящей и переливающейся всеми оттенками серебра. Мама, дорогая, я вызвала богиню. Как же так вышло? Она такая отзывчивая или дело в моем даре? Что с Джейми? обеспокоенно спросила лунная богиня. В ее серебряных глазах плескался такой натуральный испуг, что меня ошарашило человеческое поведение. И откуда она знает имя мальчика? Объяснять ничего не пришлось. Вечно юная богиня сама увидела неприглядную картину и заклятие некроманта и исчезла, словно было всего лишь подсветкой. Не дав залебезившему Леопольду оправдаться, богиня силой мысли подняла его в воздух и отодвинула подальше от ритуального стола. Судя по коротким вскрикам, в полет отправились и остальные участники нашего действа, и я не ошиблась. Молодец, богиня предотвратила побег и фактически обездвижила всех. Робина мне было особенно жаль. Уж слишком комично выглядела пантера с растопыренными лапами. Но жальче всех, конечно, было Джейми. Несмотря на внезапно крутой нрав, Лунная богиня спокойно подпустила меня к себе. Бедный малыш. Она сидела на краю стола и гладила медленно просыпающегося Джейми. Что с тобой сделали эти люди? Моя звездочка, как же ты испугался. Вижу, вижу, какие страшные воспоминания в твоей головке. Ах, что же я наделала? Последние слова она выпалила мне в лицо. "Да", сказала я лишь бы поддержать диалог. Событий было много, и без божественного вмешательства явно не обошлось. "Можешь не рассказывать, королева. Я уже все увидела. Твоя душа открыта". Мягко произнесла лунная девушка: "Я ужасно виновата. Я была очень наивно раздавая людям драгоценные подарки. Не все достойны магии. Какой хорошенький". Она вдруг протянула руки и взяла неподвижного Томми, как приглянувшегося щенка. "Бедняжка, открой глаза". Лис чуточку пошевелился. "Я уже умер", спросил он. Лунная богиня провела ладошкой по его густой шерсти. Ты был на грани, но я оставляю тебе жизнь. Твое время еще не пришло, Томас. Из тебя получится благородный некромант, добрый и справедливый к жителям иной стороны. А еще ты будешь магом, достойным дара оборотничества. Пришедший в себя Томми приподнялся на коленях своей божественной благодетельницы. Что? Лунная богиня, я, кажется, сошел с ума. В приступе участия я почесала ему между ушами. Смешной мальчишка. Вот же его потрепала судьба. Теперь у него все будет хорошо, разблагословляет сама богиня. Вика, Джейми наконец-то очнулся. Только-только мальчик приподнялся, как мы с богиней обняли его. Мне даже было все равно, что пришлось разделить долгожданный момент с кем-то еще. Папа всегда говорил, что я стану любимцем женщин, Изрек Джейми в своей обычной манере. Глаза защепало от подступивших слез. Как же мне не хватало его шуточек, а по щекам лунной богини вовсю текли искристые струйки. Джейми, звездочка, я так давно тебя не видела. Когда в последний раз держала тебя на руках, ты был совсем крошкой. Ты улыбался мне, а у тебя тогда не было зубов. В то время я была самой счастливой богиней во всех мирах. Теперь понятно, почему я вас не помню. Всякая сентиментальная память появляется у детей только после трех лет. Осторожно сказал мальчик. Я твоя мама. «Еще пару дней назад мне бы показалось это удивительным, а сейчас все становилось на свои места. Вот откуда у него уникальный дар. Додумать сразу столь глобальную мысль не получилось. Джейми просто захлебнулся от счастья. Правда? Значит, ты не погибла в автокатастрофе. И у меня теперь что, две мамы? Биологическая и небиологическая. Полный улет. Вот это набор. Одна богиня, другая вообще писатель. Томми, ты представляешь, у меня две мамы? Робин, Робин, что ты там делаешь? Иди к нам. Пантера плавно опустилась на пол и осторожно сделала пару шагов, как бы проверяя силу притяжения. Убедившись, что подвоха нет, Робин принял свой облик. "Для меня честь встретиться с вами, пресветлая". Юношеская робость в его голосе заставила меня улыбнуться. "Кендрик тоже в нашей команде", сказала я своей новой знакомой. Второй Блэкмун тут же обрел возможность двигаться и ходить по полу. В этом мужчине много хорошего, тягуче произнесла богиня. И я вижу, что дурного в нем стало еще меньше. Он собственными глазами узрел, что бывает, когда гордыня и эгоизм затмевают разум. Титул это ответственность и забота о тех, кто под твоим крылом. Теперь он знает, каким бесстыдным чудовищем можно стать, если потакать своим желаниям и капризам. По-моему, он заслуживает дар, и этот дар будет ценен тем, что он получил его не от рождения, а за свою душу. Кендрик покраснел и только и смог выговорить: "Присветлая, как бы он ни мечтал о даре, вряд ли представлял, что получит его именно так. Кендрик, первым твоим образом станет лис, и если ты не подведешь меня, появятся еще три», — продолжила богиня. "Робин, не нужно меня стесняться. Похлопай брата по плечу, раз так хочется". Правда не понимаю, почему человеческие мужчины не любят объятия. А Робин действительно выглядел счастливым, и его радость за брата была искренней. И это же он еще понимает, что вот-вот придется расстаться с графским титулом. Джейми слез со стола. Дамы, как вы тут сидите? Он же грязный, и в трещинах что-то темное! Это что, кровь? Томми подтвердил его догадку и стыдливо замолчал на полуслове мол, нечего портить радостное событие некроманской рутиной. Так я выходит полубог. Снова затараторил мальчик: "Как Геракл, а папа знал об этом? Он мне ничего не говорил, ни про маму-богиню, ни про свое королевство. Почему?" Лунная богиня чуточку поежилась, ощутив на себе несколько любопытных взглядов. У Майкла дар предвидения. Он знал, что проживет недолгую человеческую жизнь, и с этим ничего не поделаешь. Знал, и, что наш ребенок окажется в опасности, поэтому рассматривал все варианты его спасения. После долгих лет поисков он нашел молодую женщину, добрую и сильную, которая смогла бы позаботиться о Джейми и править Лисьим домом. Молодая женщина, то есть я, не могла промолчать. Майкл все знал, и как же всё, что между нами было, Прохладные руки богини стиснули мою ладонь. Майкл до сих пор без ума от тебя. Будь его воля, имел бы двух жен, но это было бы нечестно по отношению к тебе. Не сердись на него. Он бы ни за что не сделал тебя королевой Лисьего дома, если бы это не принесло тебе счастье. Твоя жизнь не только станет интересней, ты разделишь ее со своим истинным избранником, и вместе вы будете править двумя королевствами. Элис домом и железной луной. Ты и Робин, разве не чудесно? Чудесно? Да это же фух. Кажется, мне нужна пара дней отдыха, чтобы все обдумать и принять. От шока Робин не шелохнулся. Отмир он только тогда, когда Кендрик похлопал его по плечу, возвращая должок. А как же король Осмунд и этот? Он кивнул в сторону плененного Леопольда. Богиня повела плечами. Я забираю их магию и титулы. Разумеется, придется снова побороть свою стеснительность и выйти к людям, чтобы никто не смог оспорить мое решение, но я это переживу. Ага, и в праздничном спектакле появится еще один акт. С удовольствием на него посмотрю. Да что там. Сама выберу актера на роль сволочи Леопольда. Я же королевой буду, кто мне запретит? И у этого некроманта забери, он настоящий злодей, проявил злопамятность, сыночек. Само собой. Джейми положил руки ей на колени, как щенок лапы. А папа, он же живет с тобой, я его увижу, мы будем вместе. Я вытерла тыльной стороной ладони все таки сорвавшиеся слезы, а Лунная богиня погладила Джейми по волосам. Мы не могли видеться с тобой, пока у тебя не проснулся дар. Когда ты научишься управлять своей силой и чуть-чуть подрастешь, сможешь переходить в наш мир. Хорошо. Но я, я так хочу увидеть папу. Законы мироздания тяжело обходить, звездочка. но я обязательно сделаю так, чтобы несколько раз в год он приходил к тебе. В первый раз это будет на свадьбу Виктории Робина. Договорились. Вместо ответа всхлипывающий мальчик прижался к ее груди. Бедненький мой ребенок! Все же хорошо, все просто замечательно. Робин приобнял меня, и не дающая нормально дышать печаль утихла. Мы все будем друг друга поддерживать, и у Джейми будет самая прекрасная семья, с двумя комплектами любящих родителей: Виктория и Робин, Майкл и Кассандра. Улыбнулась сквозь слезы лунная богиня. Майкл дал мне это имя, но ему больше нравится называть меня Кэсси. Приятно познакомиться, Кэсси, сказали мы с Робином синхронно и рассмеялись. Джейми хлюпнул носом. семейка чудиков, кстати. Можно я доктору Шарма расскажу только про огонь, чтобы к психиатру не направил? Восхитительно просыпаться в собственном доме, видеть родные лица и знать, что день принесет только приятные заботы. Еще до завтрака я вышла на веранду с кружкой кофе в руках и села на перила. Как же хорошо. Солнце уже достаточно яркое, но не горячее, а свежий ветерок бодрит лучше всякого душа, и запах из кружки просто великолепный. Мак сама сварила для меня кофе. После вызволения призраков из плена магистра Рандала Лисий дом снова стал прежним, даже еще лучше. А смех Джейми доносящийся с заднего двора Был для меня подобен музыке. Кэсси была так добра, что вернула к послезагробной жизни кадавров Томми. Только теперь это были не забавные скелетики, а три рослые животины. Оказалось, горные волки обладают мощной мускулатурой и густым мехом, из-за которого они были похожи на помесь медвежац чау-чау. Хотели собаку, получили трех. бурого счастливчика, каштанового красавчика и светлую, как сгущенное молоко, лапушку. От живых они отличались тем, что их не надо было кормить, и в будущем у них не могло быть потомства. Но это и неплохо. Еще немного поиграют, а там у Джейми начнется тренировка с Тавишем. Хотелось бы понаблюдать, но не буду вторгаться в их личное пространство. Доброе утро, Вика. На крыльцо вышел Томми. И тебе доброе утро, капитан Сильвер. Что? У тебя на плече Антонио. Не знала, что пираты любят попугаев. Вообще не подозревал, что эти душегубы любят хоть что-то живое. Признался Томми и посмотрел на наручные часы. Парень уже не нуждался в оборотном артефакте, но мой подарок был ему дорог и полезен, что уж. Еще рано. Вам плохо спалось? Интересный вопрос. Не планировала заранее, но ночью вышло так, что я короновала Робина до свадьбы. По обоюдному согласию, между прочим. Я бодра и полна сил. «Денек вчера был сложный, и мы справились. Одно явление богини народу чего стоило. Знаешь, мне даже чуточку было жаль королеву Линет. Она же в положении. Но, наверное, это все было заслужено. Пусть ее дети живут честно и не пойдут по стопам папаши и старшего братца. Может и получат в будущем привилегии, Томми промолчал. "Вика", сказал он после умиротворенной паузы. Надеюсь, ты не пожалеешь о том, что простила Бернардо и позволила ему дальше работать здесь. Я отпила глоток из полупустой кружки. Ни в коем случае, считай, я побыла в его шкуре, когда потеряла память. Ненадолго, но даже думать об этом тяжело. Неопределенность, пустота в сердце. Это ужасно. Неудивительно, что у Бернарда чуть не поехала крыша. Кэсси сказала, что он все осознал и больше никогда не позволит себе слабости. Она даже вернула ему и другим слугам некоторые воспоминания, те, которые не будут причинять боли и помогут ощущать себя личностями. А ты как? Нормально в шкурке перевертыша?» Ну, как бы необычно немного. Из-за принца Леопольда я так люто ненавидел перевертышей, что странно вдруг оказаться одним из них. Забавно. Привыкай, ты же из магической среды, не то что я. Эй, а это что? У нас гости? Мы проследили за стареньким пикапом, который припарковался недалеко от дома. Я пошла навстречу. Томми увязался следом. Привет! Из салона вышла Эмма и громко хлопнула дверцей. Сегодня продавец из зоомагазина была одета в ядовито-розовую майку, мужскую рубашку в клетку и экстремально короткие джинсовые шорты. Я изобразила дружелюбие и предложила зайти в дом на чашечку кофе. Что же ей тут понадобилось, да еще в такую рань? После вежливого отказа Эмма поправила свои огромные очки и потыкала смартфон. "Это же ты. Это правда ты. Мне продемонстрировали страницу с сайта издательства. Ну, Линдзи выложила таки мою фотографию". Пальчик с зеленым маникюром леснул страницу, и я увидела еще ряд фоток. Была даже та, где мы с Джейми изображаем Белоснежку и гнома на Хэллоуин. Вот же это Линзи не посоветовалась со мной. Ой, надо бы почту проверить. Ты, Виктория Фокстейл. Отрицать очевидное было бы бессмысленно. Да, это я. Ответила я, чувствуя себя почему-то неловко. Очуметь! Ты крутая! Я тебя обожаю. Э, не знала, что ты любишь мои книги. Девчонка скорчила досадную рожицу. Вообще-то ни одной не читала, но теперь точно начну. Мои мама и бабуля, папина матушка, тащатся от твоих книжек. Дома тишь да гладь, когда они читают и обсуждают вместе прочитанное. Мама аж в местный книжный клуб записалась, ходит с бабулей на собрания. Они так сдружились, как лучшие подружки, теперь везде вместе. Мне кажется, совместное увлечение помогло им узнать друг друга получше. Ладно, я поехала. Мне еще товар расставлять, и Джек меня убьет, если узнает, что я опять его тачку без спроса взяла. Да ты не бойся, я никому не скажу. И так сами скоро все узнают, делано вздохнула я. Точно. Популярность для писателя это хорошо. Главное, чтобы сюда не повалили толпы фанатов, а то придется какие-нибудь охранные чары накладывать. Несмотря на свою занятость и страх кара от Джека, Эмма задержалась, чтобы перекинуться словом с Томми. Я не стала возражать. Ему на пользу пойдет общение с бойкой девушкой, а то привык к барышням с викторианской моралью. Кстати, сегодня сообщу мини-новость, даже две. Кэсси обещала наделить сестру Робина способностью оборота в лесу, чтобы та могла приходить в лисий дом, когда пожелает. И второе, Как королева Железной Луны, я взяла на себя обязательство реорганизовать храмы Лунной Богини и навести порядок в том самом пансионе. Молодое поколение надо воспитывать, и Робин уверяет, что Мина будет рада мне помочь. Ей как раз нужно занятие для самореализации. Так пусть попробует себя в роли наставницы или учительницы. Как получится? Да уж, подкинули Майкл и Кэсси мне хлопот. А всё потому, что одной несчастной богине звезды напророчили суженого мага из другого мира, и взялась наша богиня за дело. Отправилась в другой мир, нашла предка суженого ряженого и фактически сама создала маленькое волшебное королевство. Дом, сад и кусочек леса. Раньше, раньше мне казалось, что только героини книг способны на безумство ради шанса найти свою любовь. А мне даже искать не пришлось. Моя истинная любовь сейчас нежится в постели и пока в полной мере не осознает, что к способностям перевертыша добавилась совершенно новая сила. Будем вместе познавать ее». Крики, доносящиеся с верхнего этажа, вырвали меня из пучины рассеянных мыслей. Что ты делаешь в кровати королевы, кошак облезлый? Она еще вчера была моей женой. Айвин, отцепись от меня! У вас еще не было свадьбы. Сейчас аннулирую твое приглашение мелкий эльф. Ты кого эльфом назвал? Спокойно, Вики, спокойно. Это только начало.